Мы дети Земли. Мы обязаны ей жизнью, теплом, радостью существования. И чувство гордости за наш народ, который открыл передо мной эту необыкновенную красоту. Чувство гордости за нашу коммунистическую партию, которая поднимает сегодня человечество на недосягаемую духовную высоту, открывая его глазам прекрасную явь человеческих отношений. Там на высоте, кажется, видишь дальше, с кем мог видеть прежде, и вперед, и вглубь истории. Кто вас учил мужеству, закалял волю, готовил к жизни? Первыми моими учителями жизни были те, чьими руками создаются материальные ценности человеческого бытия. У меня сложилось твердое убеждение, что именно он, человек труда, создатель и властитель всех земных богатств, способен творить чудеса, переделывать мир, ковать счастье. У них, трудовых людей, коммунистов, я учился, по ним сверял свои мысли и поступки. Что вас толкнуло на подвиг? Мы, как и все детишки, выросшие на самой жидрой и светлой земле, и с детства мечтали быть героями. В какие игры мы играли? Мы были чепаевцами, папаменцами, панфиловцами. Мы засчитывались с книгами, как захалялась сталь и поездка на человеке. Мы хотели быть павкой Корчагиным, Сергеем Тюлениным. И с самого детства для нас подвиг во имя Родины ⁇ главное дело жизни. Поездки были интересными, но и утомительными тоже. Помню, в какой-то гостинице он вышел на балкон. Городские огни плыли где-то внизу, сверкала реклама, автомашины красными огнями чертили паутину улиц. Было тихо, звуки не доходили до верхних этажей. «Как это здорово!» — сказал Юрий. И вдруг неожиданно добавил. «Мы тоскуем по самому разному, но больше всего мы тоскуем по себе. Да-да, по себе». Каким же летким стало в наши дни уединение, и как приятно побыть одному после напряженного дня в этом незнакомом и чужом городе. Такое настроение быстро проходило, и он снова тянулся к людям, к студенческим спорам, жизни пограничной заставы, к друзьям-летчикам, к горячим событиям заводской жизни, к детям. Воспоминания о прошлом, размышления о настоящем и будущем увлекали его. Он был тонким и наблюдательным исследователем характеров, умел анализировать факты, пусть схваченные порой мимоходом. Есть люди, которые привыкли, а может быть и сами стремятся к этому, ощущать себя лишь любопытствующими созерцателями происходящего. Они словно зрители телевизионной передачи. Со стороны судить обо всем легче, спокойнее. Юра был не таким Он должен был во все влезать и вникать сам. Обязательно сам. Сверх того, он во всем стремился увидеть главное — существо. Да и жизнь для него складывалась из радости, открытия и преодоления. После 12 апреля 1961 года жизнь Юрия словно с места в карьер сорвалась, понеслась стремительно приноравливаясь не без труда к сожженным шагам всеобщего внимания. На такой быстрине как-нибудь крутым переменам. Говорят, что труднее всего человеку переделать себе. Но, наверное, еще сложнее во всем оставаться самим собой, не терять лица. Он оставался таким. Водоворот жизни выносил его на быстрину, закручивал, ставил перед неожиданными ситуациями, сводил с разными людьми. Художники приглашали его на свои вернисажи, композиторы знакомились с новыми произведениями, писатели звали за стол дискуссий, многих, очень многих интересовало его мнение. Отношение Юрия к вопросу, который ему не довелось глубоко изучить, было на удивление честным и откровенным, и искренне любознательным. Ему было чуждо, ну как же, ну как же, или глубокомысленная, покачивая головой в такт рассказчику. Как-то на художественной выставке его спросили, как вы оцениваете это полотно. Юра без смущения ответил, я не могу оценивать, я не художник. Я могу лишь сказать о своем восприятии. И если откровенно, то картина мне не очень нравится. Почему я ее не понимаю? Во всяком случае, пока. Он знал, надо уметь правильно оценить полотно.